Глава 33. Дойдешь сама?» спросил меня негромко барон, и в голосе прозвучала неподдельная тревога. «Тут недалеко. Если недалеко, то дойду. Я и правда сильно устала за этот долгий день. В любой другой раз была бы рада экскурсии, но не сегодня. Я уже давно не ходила много часов подряд, и ноги ныли от непривычной нагрузки. Да и обувь мозолила. Сильно хотелось сесть и опустить ступни в прохладную воду, но это еще не скоро. Вскоре мы стояли у большого двухэтажного дома за красивым высоким кованым забором. Особняк отличался от всех прочих тем, что вокруг него было много свободной земли, на которой росли цветы, кустарники, деревья. Немногие в городе могли похвастаться этим. Дом очень давно построил предок Ольги Васильевны, Генерал получил этот участок в дар от императора за какие-то заслуги, а строительство развернул именно так, чтобы оставить землю под посадки цветов, которые так любила его жена. После того, как город стал разрастаться, места для деревьев на улицах почти не осталось, но хозяева этого дома гордятся тем, что смогли сохранить зеленые насаждения. Как только барон нажал на звонок, двери тут же открылись. Видимо, слуга стоял и ждал, когда мы решимся позвонить. «Господин барон, я немедленно сообщу о вашем приходе», — поклонившись, произнес пожилой дворецкий. «Прошу, проходите в гостиную». Внутри дом был красивее, чем снаружи. Простор, уют и простота наводили на мысли не просто о больших деньгах, а об астрономически больших деньгах. О деньгах, добытых не сиюминутно, а наследуемых из поколения в поколение. Я крутила головой и с восторгом разглядывала обстановку, так как смотрят, например, на обстановку дворцов в Петербурге. Дверь отворилась, и к нам вышла женщина, высокая, статная, переполненная чувством собственного достоинства. Ее можно было бы назвать чопорной и холодной, если бы не взгляд, обращенный на Константина Львовича. Взрослая дама, язык не поворачивается назвать ее пожилой, вошла в комнату, и протянула руки Константину Львовичу. «Добрый день, рада видеть вас», — обратилась она к нам. «Мой дорогой, не знала, что ты в городе». Он смотрел на нее с осязаемой нежностью. Видно, что у них прекрасные отношения. А я с какой-то завистью и ревностью, неожиданной даже для меня, наблюдала эту сцену. «Так получилось, мы с Лизой гостим у барона Чернышова а в городе оказался, напросившись сопровождать баронессу Киру Андреевну по делам поместья, и он галантно поцеловал ей руки. Улыбнувшись мужчине, она повернулась ко мне. — Ольга Васильевна, разреши представить баронессу Киру Андреевну Чернышеву. — Кира Андреевна, а это моя тетушка графиня Ольга Васильевна Немалякина. Если графиня и удивилась, то вида не подала. Ни глаза, ни одна черточка лица не выдали ее мысли. «Интересный костюм», — улыбнулась она мне. «Я была знакома с вашей матушкой, она прекрасная женщина. А теперь я так понимаю, вы взяли управление в свои руки. Если бы вы приехали погулять и развеяться в город, вы бы оделись по-другому. Я права?» Я управляла своими эмоциями намного хуже, чем графиня, и после ее слов у меня от удивления приоткрылся рот». Она громко и заливисто рассмеялась, да так заразительно, что мы тоже начали улыбаться. Мне понравилась эта женщина. Понадобилось всего пять минут для того, чтобы сформировать свое мнение о ней. Первое впечатление возникает через восприятие и неосознанную обработку информации головным мозгом. Мой мозг однозначно говорил, что это наш человек. Мне понравилось и ее чувство юмора, и ее проницательность, и ее прямолинейность. «А вы ко мне просто заглянули, мимо проходили или по делу?» Продолжала по-доброму язвить графиня. «Мы с комфортом расположились в мягких креслах». Именно такой формат общения мне и нравился. Когда бесполезными разговорами не тратят ни моё, ни своё время, чётко, быстро и по существу. Вдвоем с Константином Львовичем мы быстро смогли объяснить причину нашего прихода и на какую помощь рассчитываем с ее стороны. «Ковры и мебель, значит?» Графиня задумчиво стучала пальцами по резному подлокотнику кресла. «А ведь у меня есть и мебель, и ковер из вашего поместья», а приняв решение, добавила. «Конечно, я помогу. Во-первых, об этом меня просит мой племянник». «Во-вторых, ваша матушка была прекрасным человеком, и я рада сделать что-то в ее память. А в-третьих, мне просто интересно, что у вас получится. И, надеюсь, я буду самым первым вашим покупателем. Я была не просто довольна результатом нашего визита, я была счастлива. Рекламу обеспечили, сейчас осталось только запустить производство». В это время в гостиную залетел огненный вихрь. По-другому описать это действие невозможно. Очень быстрым шагом в комнату почти вбежала невысокая пухленькая женщина с ярко-рыжими волосами в ярко-красном платье. Большие азарные глаза, широкая улыбка и милые ямочки создавали образ хохотушки. Возрастом, близким к возрасту Ольги Васильевны, она была полной ее противоположностью и во внешности, и в поведении. «Почему мне никто не сказал, что у нас в гостях Костик? Почему информацию о том, что мой единственный племянник заехал, я узнала случайно? Где Лиза? Кто это? Ты к нам надолго?» Вопросы сыпались один за другим, при этом ее кудри подпрыгивали вместе со своей хозяйкой. Я застыла, будучи сметена напором. А Константин Львович, видимо, привыкший к такому поведению женщины, засмеялся и, обняв ее, проговорил». Тетя, остановись. Не пугай гостью. Лиза не со мной. Заехали ненадолго. И я никогда не уехал бы, не повидавшись с тобой. Тебя хотели проинформировать о приезде, но ты же была в саду. Опять возилась со своими деревьями», — с мягким укором проговорила Ольга Васильевна. «Татьяна Михайловна, хочу представить тебе баронессу Киру Андреевну Чернышову. Кира Андреевна, Позвольте представить вам мою вторую тетушку, княгиню Татьяну Михайловну Исаеву. «Кирочка, какая же ты уже большая, я тебя не узнала, видела тебя совсем маленькой, какая ты хорошенькая выросла». Энергия из этой немолодой женщины так и фонтанировала, ей было очень сложно оставаться на месте. Мы второй раз повторили причину нашего визита. «Ёшкин кот, конечно, мы вам поможем». Нам это несложно, мы все сделаем, продолжала говорить Татьяна Михайловна. Не выражайся, видно по привычке укорила сестру Ольга Васильевна, а у меня все поплыло перед глазами. Именно такими словами и именно с такими интонациями говорили мои любимые бабушки. Я так давно этого не слышала и думала, что и не услышу больше никогда. Переводила глаза с одной женщины на другую и подмечала все больше схожих моментов. Нет, внешне они не были похожи на моих бабушек, но отношение к друг другу, выражение глаз, поворот головы... Это было так узнаваемо. Видимо, наши миры не так уж и различаются. «Кира Андреевна, что с тобой? Ты так побледнела!» — произнес Константин Львович, но я видела беспокойство у всех. «Ничего страшного, все хорошо. Действительно, все хорошо». Мои глаза наполнились непролитыми слезами и с улыбкой продолжила. «Вы сейчас напомнили очень дорогих мне людей. Я просто была не готова к этому. Мне понравилась эта семья. Обе женщины были абсолютно разными и при этом удивительно дополняли друг друга. Ольга Васильевна — острая, язвительная, остроумная, а Татьяна Михайловна — весела, активная хохотушка» не вызывало сомнений, что они сильно любят своего племянника и его дочь. Тетушки предлагали остаться на ночь у них, а в путь отправиться утром, отдохнувшими, но мне хотелось добраться быстрее домой. Понимаю, что дома волнуются, там и батюшка, и дети. Дети, это слово теплом отозвалось у меня внутри. Когда мы распрощались и вышли из этого гостеприимного дома, Константин Львович рассказал, что тетушки это родные сестры его отца. У него и Ольги Васильевны отец один. А Татьяна Михайловна родилась позже, во втором браке, после того, как их мама после гибели мужа опять вышла замуж. Сейчас обе овдовели, детей не случилось, и они решили, что жить вдвоем лучше, чем по одной. До недавнего времени проживали в столице. Но после того, как в семье случились неприятности, переехали в Елатьму. Ноги болели все сильнее, но я не давала возможности расслабиться, поддерживая себя в тонусе. Когда мы добрались до места встречи, Агрипина Федоровна рассказала, что все готово к отправке и ждут только нас. Быстро поужинав, отправились в обратный путь. Время действительно было уже позднее, но желание оказаться сегодня дома гнало нас вперед. Если б я знала ход событий наперед, то осталось ночевать в городе.